Навела вторая. Костанца любит м а р т у ч ч о Гамиту. Услышав о его смерти, она в отчаянии садится одна в лодку, которую ветер относит к с у з и Найдя его живым в Тунисе, она открывается ему, а он, став ближним к королю, з а п о д н н и е ему советы, женится на ней и вместе с ней возвращается на Липаре богатым человеком. Поняв, что новела л Помфило пришла к концу, и много похвалив ее, королева приказала, чтобы Емилия продолжала и сама рассказав нечто. Она начала так: «Всякий должен по справедливости радоваться тем происшествиям, в которых видит, что награды соответствуют качеству влечений. А так как любовь заслуживает во всяком случае скорее радости, чем огорчения». то я с гораздо большим удовольствием, п о в и н у ю с ь королеве, рассказывая о настоящем сюжете, чем повиновалась королю по поводу предыдущего. Итак, мои изящные дамы, вы должны знать, что по соседству с Сицилией есть островок, прозванный Липари, где еще недавно жила красавица по имени Кастанца из очень почтенной семьи того острова. В нее влюбился один юноша того же острова по прозванию Мартуччо Гамитто, очень милый, хороших нравов и знающий в своем ремесле. И она одинаково воспылала к нему так, что ей только и было хорошо, когда она его видела. Так как Мартуччо хотел жениться на ней, он велел спросить о том ее отца, который ответил, что Мартуччо беден. И потому он не желает отдать ее за него, негодуя на то, что ему отказали по его бедности. Мартучо снарядил вместе с некоторыми из своих друзей и родичей небольшое судно и поклялся, что никогда не вернется на Липари, если не станет богачом. Поэтому уехав, он стал заниматься морским разбоем по берегам Бербери, и грабя всякого, кто был менее его силен. И в этом деле судьба была бы ему очень благоприятна, если бы он сумел положить меру своей у д а ч и Но он и его товарищи не удовольствовались тем, что в короткое время страшно разбогатели, и когда пожелали разбогатеть еще более, случилось, что их взяли и ограбили. После долгой обороны сарацинские суда большую часть из них сарацины бросили в воду, судно потопили. А Мартучо отвезли в Тунис, где, посаженный в тюрьму, он долго пребывал в бедственном положении. На липаре пришла весть не с одним или двумя, а с многими и разными людьми, что все, кто был на судне с Мартучо, утоплены. Девушка безмерно сетовавшая об отъезде Мартучо, услыхав, что он погиб вместе с другими, долго плакала и решила более не жить. А так как у нее не хватило храбрости насильственно убить себе, она придумала новый способ неизбежной смерти. Тайно, ночью, выйдя из отцовского дома и добравшись до Гавани, она случайно напала на стоявшую поодаль от других кораблей р ы б а ц к у ю лодку, которую нашла снабженной мачтой, парусами и веслами, потому что ее хозяева только что сошли с нее, быстро сев в нее и выгребясь несколько в море. Ибо она кое-что понимала в морском деле, как вообще все женщины того острова. Она подняла паруса, бросила весла и руль и предоставила себя ветру, в расчете, что по необходимости ветер либо опрокинет лодку без груза и рулевого, либо ударит и разобьет ее о какую-нибудь скалу, от чего она, если бы даже и захотела, не могла бы спастись, а несомненно утонула бы. Закутав голову плащом, она плача легла на дно лодки. Но случилось совсем не так, как она рассчитывала, ибо тогда дул северяк, очень слабый. Море было тихое, лодка шла хорошо. Почему на следующий день после ночи, когда она села в нее, ее принесло под вечер миль за сто повыше Туниса, к берегу вблизи города, называемого Сузы. Девушка не догадалась, что она скорее на суше, чем на море, ибо ничто не побудило ее лежа поднять голову, да она и решилась не делать того. Когда лодка ударилась в берег, там случайно находилась одна бедная женщина, собиравшая разложенные для просушки на солнце сети своих рыбаков. Увидев лодку, она удивилась, что на полных парусах ей дали врезаться в берег, полагая, что рыбаки в ней спят. Она подошла к ней, но никого там не увидела, кроме той девушки, которую она несколько раз окликнула крепко уснувшую. Разбудив ее наконец, узнав по одежде, что она христианка, она спросила ее, говоря по итальянски, каким образом она одна о д е н е ю ш е н ь к а прибыла сюда в той лодке. Услышав латинскую речь, девушка усомнилась, не принес ли ее другой ветер обратно в Липари. Тотчас же поднявшись, она осмотрелась и, не признав местности, увидев себя на суше, спросила у доброй женщины, где она. На это женщина отвечала: «Дочь моя, ты по соседству Сузой в б е р б е р и и Как услышала это девушка, стала сетовать, что Господь не пожелал послать ей смерти, и боясь поношения и не знала, что начать. Уселась у своей лодки и принялась плакать. Увидев это, женщина сжалилась над нею и так ее уговорила, что увлекла ее в свою хижину. И когда обласкала ее, она ей рассказала, каким образом прибыла сюда. Услышав, что девушка еще ничего не ела, она предложила ей своего черствого хлеба, несколько рыбы и воды и так упросила ее, что та поела. После того, как Останца спросила ту женщину, кто она, что говорит по итальянски, та ответила, что она из т р о п а н и по имени Карапреза, и находится в услужении у рыбаков Христиан. Услышав имя Карапрезы, девушка, хотя и сильно сетовавшая, сама не зная по какому побуждению, приняла за хорошее предзнаменование, слышанное ею имя, стала питать надежду, не зная на что. И желание смерти в ней у м о л и л о с ь Не объявляя, кто она и откуда, она умолила добрую женщину, чтобы она Бога ради сжалилась над ее молодостью и дала ей какой-нибудь совет, как ей быть, чтобы ей не учинили посрамления. Выслушав ее, Карапреза, как женщина добрая, оставила ее в с в о е й хижин и поспешно собрав сети, снова к ней вернулась. Закутав ее в собственный плащ, она повела ее с с о б о ю в Сузу и, прибыв туда, сказала ей: "Костанце, я поведу тебя в дом одной добрейшей сарацинки, которой я часто прислуживаю в ее надобности. Эта женщина старая и милосердная. Я поручу тебя ей, как только могу, и вполне уверена, что она охотно примет тебя и будет обходиться с тобой как с дочерью." А ты проживая у неё, постарайся по возможности угождая ей заслужить её расположение, пока Господь не пошлет тебе лучшей доли. Как сказала, так и сделала та женщина уже дряхлая, выслушав рассказ коропрезы, посмотрела девушке в лицо и принялась плакать. Затем обняв её и поцеловав в лоб, повела её в свой дом. где жила с несколькими женщинами без мужчин, занимаясь разными ручными работами из шелка, пальмы и кожи. Через несколько дней девушка научилась кое-каким работам, вместе с ними принялась за дело и вошла в такую милость и любовь хозяйки и других женщин, что было надиво. В короткое время, н а с т а в л е н н о е ими, она обучилась их языку. Пока девушка жила в Сузе. А ее дома уже о п л а к а л и считая пропавшей и мертвой. В т у н и с е царствовал король по имени Мариабделла. Случилось, что один именитый и могущественный юноша из Гранады заявил, что королевство тунисское принадлежит ему, и, собрав большое количество люда, пошел на тунисского короля, чтобы выгнать его из царства. Это дошло до Мартучио Гамита в тюрьму. Так как он хорошо знал берберский язык и услышал, что тунисский король собирает большие силы для своей защиты, он сказал одному из тех, кто сторожил его с товарищами: «Если бы я мог переговорить с королем, я уверен, что дал бы ему совет, при помощи которого он вышел бы из этой войны победителем». Сторож передал эти слова своему начальнику, который тотчас же донес их королю. Потому король приказал привести м а р т у ч ч ю и когда спросил его, что за совет он имеет ему сообщить, тот отвечал так: «Государь мой, если в прежнее время, когда я бывал в ваших странах, я верно подметил приемы, которых вы держитесь в ваших битвах, то мне кажется, что вы вводите в дело стрелков более, чем что-либо другое. Потому, если найти способ... Чтоб у стрелков вашего противника не хватило снаряда для стрельбы, а у ваших было бы его вдоволь, я уверен, что вы выиграли бы битву. На это король сказал: без сомнения, если бы это можно было устроить, я был бы уверен в победе. На это Мартучио ответил: государь мой, лишь бы вы захотели, а это можно отлично устроить. Послушайте, каким образом. Вам следует велеть сделать для луков ваших стрелков тетивы более тонкие, чем какие употребляются всеми обыкновенно, а затем изготовить стрелы, надрезы которых приходились бы лишь к таким тонким тетивам. Но надо, чтобы это было сделано тайно, дабы противник о том не проведал, иначе он нашел бы против того средство. А причина, по которой я так говорю, следующая. Когда стрелки вашего неприятеля потратят все свои стрелы, а ваши свои, вы знаете, что вашим врагам придется во время битвы собирать те, что выпустили ваши стрелки, а нашим подбирать выпущенные ими. Но противники не в состоянии будут воспользоваться стрелами, пущенными вашими людьми по причине малых надрезов, которым не приспособятся толстые тетивы. Тогда как у вас приключится обратное с неприятельскими стрелами, ибо тонкая тетива отлично придётся к стреле с широким надрезом. Таким образом, ваши будут богаты стрелами, тогда как у тех будет в них недостаток. Королю, который был человек мудрый, понравился совет Мартуччо, последовав которому в точности он вышел победителем из войны, вследствие чего. Мартуччио удостоился его милости, а затем и влиятельного и богатого положения. Весть об этом пронеслась по стране, и до Костанцы дошло, что Мартуччио Гамито, которого она давно считала умершим, еще жив. От того любовь к нему, уже остывшая в ее сердце, разгорелась внезапным пламенем и усилившись, воскресила погибшую надежду. Потому Откровенно поведав доброй женщине, у которой она жила все свои приключения, она сказала ей, что желает отправиться в Тунис для того, чтобы ее глаза могли насытиться тем, к чему уши настроенные м о л в о й возбудили в них желание. Та очень похвалила это намерение и точно приходилась ей матерью, сев в лодку, отправилась вместе с нею в Тунис, где она и Костанца Были почетно приняты в доме одной ее родственницы, а так как с ними поехала и Карапреза, она послала ее разведать что-нибудь о Мартуччо. Узнав, что он жив и при большой должности, она доложила ей о том. Доброй женщине заблагорассудилось быть тойю, которая объявит Мартуччо о прибытии сюда его к а с т а н ц ы Отправившись однажды туда, где он находился, она сказала ему: Мартучо, в моем доме остановился твой слуга, прибывший из Липари и желающий тайно переговорить с тобой. Потому, чтобы не доверяться другим, я по его желанию сама пришла объявить тебе о том. Мартучо поблагодарил ее и затем отправился в ее дом. Когда девушка увидела его, едва не умерла от радости. И не будучи в состоянии удержаться, бросилась к нему с распростертыми объятиями, обняла его и под впечатлением прошлых несчастий и настоящей радости, не говоря ни слова, принялась тихо плакать. Увидев девушку, Мартучо стоял некоторое время в изумлении, а затем, вздохнув, сказал: «О моя Костанца, так ты жива! Давно тому слышал я...» что ты пропала и у нас дома ничего не знали о тебе. Сказав это, он заплакал от умиления, обнял и поцеловал ее. Костанца рассказала ему о всех своих приключениях и почете, каким она пользовалась у именитой дамы, у которой жила. Удалившись от нее после долгой беседы, Мартуччо пошел к королю, своему господину, и все ему рассказал. То есть свои приключения и приключения девушки, прибавив, что с его согласия он желает жениться на ней по нашему закону. Король удивился всему этому, призвав девушку и услыхав, что все было так, как сказал Мартучо, промолвил: «Ты в самом деле заслужила его себе мужем». Велев принести великие и прекрасные дары, он одну часть дал ей, другую м а р т у ч ю А вместе и согласие устроится помеж р себя, как каждому будет удобно. Мартучо много у ч е с т в о в а л именитую даму, у которой жил а к а с т а н ц а поблагодарил ее за услуги ей оказанные и принеся ей дары, какие ей приличествовали, и поручив ее милости Божией, не без многих слез пролитых к а с т а н ц и й удалился. Затем, сев с о и з в о л е н и я короля на небольшое судно, взяв с собой и коропрезу, он при благополучном ветре вернулся в Липари, где торжество было такое, о каком никогда не рассказать. Здесь Мартучо женился на девушке, устроил знатную блестящую свадьбу, и они долго в мире и покое наслаждались своей любовью.